На кухне громко ругались. Потом котов утих, и что-то забубнил Долинский. Пискнула мобила, давая отбой. Ругань возобновилась снова силой. «Да он тоже засал!» «А я тебе, блядь, не на корова!» «Корегом, пидорасы!» «Да на, подавись и жри мою коровушку, мусор!» «Сам ты чемок агэбэшная!» От шеморя слышу, полицай, тебе бы только убивать. А кто бабу красивую ногами отпиздил, а не красивую ты мне разрешил бы, да? Появился Котов, губа закушена, руки глубоко в карманах. Долинский весь красный обогнал его и залпом опрокинул чашку обжигающего кофе. Вытер губы кота входил вокруг стола ладно сказал он не хочешь не надо родина вам этого не забудет гражданин долинский на долинский протянул ему руку ладонью вверх на успокойся я уже все тебе отдал все позволил возьми это сегодня твой день ты командир но ну, смотри Не откуси больше, чем сможешь проживать, гражданин начальник. Два готовеньких трупа у него в подвале, а ему их жалко. Эксперимент, понимаешь? Доктор Менгель, блядь, а ты интель вшивый. Да пусть я Катерину терпеть не могу, но Мишка мой друг. Не хочу причинять ему лишних страданий. «Послушайте, господа», — вмешался коммерсант, — «сдается мне, вы обсуждаете не самую насущную на сегодня проблему». «Это проблема вечная, проблема жизни и смерти», — процедил Котов. «Если бы старшие знали, как сделать вакцину... Олег, я вас очень уважаю». — перебил Котов. — То есть я бы с удовольствием заковал вас в наручники и избил резиновой дубинкой, да поезд уже ушел. Остается признать, что вы талантливый менеджер, ценный член общества и вообще наш союзник. Но сейчас, простите, вы совершенно не в теме. Вакцина шмакцина. — А нахрена? Мастера трахаются, с кем попало. Кусают людей ночами. Зачем? Пьют они кровь. Пусть не все, но голову даю на отсечение, что некоторые пьют. — Да они вообще есть, эти ваши старшие? Или это легенда для доверчивых? Типа все под контролем. Воцарилась тишина. «Дураки мы!» — заключил Котов, усаживаясь за стол. «Тебя, Игорь, я не осуждаю. Ты давно живешь с этим враньем. Привык к нему, поверил. Ты сам, извини, наполовину вампир. Тебе и подсунули легенду о многомудрых старших. Тайный смысл бытия. Придумали для тебя. Понимаешь, секретную карту мира нарисовали. А вот нам, с рыбокопом, кажется, что это фуфло. А вон, хоть Андрея спроси, как утки запускаются? Он специалист. Его учили массам лапшу на уши вешать. Котов в точь-в-точь, в точь, как раньше Долинский, Хлопнул чашку кофе и не поперхнулся. «Нету старших», — сказал он. «То есть люди они нормальные люди. Узнаю знакомый почерк. Когда дебильную ситуацию консервируют из боязни, как бы еще хуже не стало. Выпустили джин из бутылки и обосрались. Потом еще кажется, что упырей... Наши военные наплодили, бля буду, оружие возмездие. Хе -хе. А может, это кому-то выгодно? Прости, Игорь, тебе, наверное, совсем одиноко станет, если ты мне поверишь. Ты не верь, не надо. «А я знаю, что одинок», — произнес Долинский негромко. «А насчет твоей версии...» Подумаем об этом завтра, если останемся живы-здоровы. Мишу и Катю мучай, раз так решил. Шприц у тебя есть, подходи, когда захочешь. Возможны последствия на твоей совести. Умываю руки. Котов удовлетворенно кивнул. Лузгин смотрел на Долинского и не знал, Сочувствовать ему или нет? Похоже, этот властный человек столкнулся в лице Котова с совершенно непреодолимой силой. Капитан был из тех, кто затрахает мертвого или вампира. Пока что для разнообразия он затрахал Долинского. Операцию разработал Котов. Основной риск брал на себя Котов. Всюду был сплошной Котов. Но ощущение, что Котова слишком много, не возникало. Не было в капитане того внутреннего надлома, который временами нет, нет да и проглядывал из-под толстой шкуры Долинского. Может, потому что Котов хотя и пережил страшные. Лужин приблизительно знал его историю. Он остался просто человеком, всего лишь. Теперь одели, сказал Долинский. Олег. Коммерсант выложил на стол ключи. Маленький от входной двери, большой от ворот. Дом Азиза я попросил очистить. Въезд в тупик, когда блокируем. Это вообще надо? Туда все равно чужие не суются. А чем меньше поблизости людей, тем меньше случайных трупов. На въезде сначала встанем мы с Вовкой. Днем с такой дистанции нас мастер не учует. Потом, когда начнется, мы двинемся к особняку и будем прикрывать наших. Женя, ты уверен, что все рассчитал правильно?» Котов молча кивнул. «Значит, до часа духу вашего поблизости быть не должно». Во избежании случайных трупов. Ровно в час ждем бетономешалку. Потом вы загораживаете въезд. Думаю, гости пойдут ближе к двум. Ваша задача — прогонять мирных обывателей. Город будет крайне взбудражен, и сколько-то любопытных непременно явится посмотреть, что случилось». Честно говоря, смущает меня эта версия с массовым побегом из психиатрического отделения. По-моему, как раз очень удачно. Это придумала наша славная милиция. Она вышла из народа и близка ему по духу. Бешеных собак народ скушал и не подавился. Значит, слопают и психов. А вы фильтруйте поток. И без крайней необходимости не покидайте машину. Как отличить человека от вампира? «Я буду на въезде лично, не беспокойтесь», — заверил коммерсант. «Сам прослежу. Бетономешалка гарантирована в час. За рулем мой человек. Бедный суслик. Накрылась его сауна. Бедные мы». — отрезал Долинский. — Вампиров припрется от тридцати до сорока, а нас сколько? — И серебра, уже не всего двадцать ампул. — Эх, если бы... — Тему поджога и взрыва закрыли, — твердо сказал коммерсант. — А мои ребята за вами приберут. «Слушайте, последний раз спрашиваю, может, бригаду возьмете в подмогу?» Котов и Зыков синхронно замотали головами. «Ну, как хотите. Помните, я рядом, постоянно на связи, и со мной трое надежных бойцов. Если что, только позовите». «Тогда давайте собираться», — резюмировал Котов. «Игорь, я пошел за шприцем». — Работай кулаком. — Начинается русская боевая фантастика, — пробормотал Долинский. — Никогда я ее не любил.